Новый Ломоносов Матери хотелось, чтобы какой-то из сыновей Остался в деревне и стал для нее опорой Один из наших родственников стал ветеринаром Хорошо зарабатывал, пользовался уважением Вот если бы я стал ветеринаром или агрономом Это была бы такая поддержка семье Но установка на Москву все же пересилила. Школьный учитель настаивал на том, чтобы меня отправили в Москву. Он считал меня лучшим учеником за всю его учительскую деятельность. Он уверял мать, что я буду новым Ломоносовым. И наш священник говорил о том же. Он простил мне грех с крестиком. Он говорил матери, что во мне есть искра Божия, и ее не загасит никакой атеизм. Скрепя сердце, мать согласилась отправить меня в Москву. Она знала, что меня ожидала там. Всю ночь перед отъездом мать плакала и молилась. Я тоже не спал, тоскуя от предстоящей разлуки с близкими, Игрезия сказочной Москвой. О Москве в наших краях говорили много и постоянно, а в нашем доме особенно. О Москве часто рассказывал дедушка Яков. Мы слушали его рассказы с захватывающим интересом, как сказки. Послушать его приходили дети и даже взрослые со всей деревни. Обычно это бывало зимними вечерами, когда люди имели немного свободного времени. Отец тоже кое-что рассказывал, но меньше, чем дед. Да, и появлялся он в деревне очень редко. Кроме того, у нас в доме были книги, экипы старых журналов с иллюстрациями Москвы. В частности, было много не то журналов, не то альбомов с изображениями московских фабрик и заводов. Скорее всего, это были справочники рекламы. Мой зрительный образ Москвы сложился в значительной мере под их влиянием. Я просматривал их постоянно. Фабрики и заводы до революции строились из красного кирпича и в стиле замков и крепостей, как мне казалось. Я воображал Москву в виде огромного скопления таких красных зданий. Этот образ до сих пор жив в моем художественном воображении. Чуть свет проснулась вся семья. Перед дальней дорогой, по старому русскому обычаю, мы молча посидели несколько минут, и я с чужими людьми покинул дом. Это была не просто временная поездка в чужие края. Это был переход в иное измерение бытия. Это было не просто переходом деревенского парня, городскому образу жизни. Такой переход не был чем-то новым для наших мест. Это было началом скачка от самых глубоких основ разрушенного уклада народной жизни сразу на вершину современной тенденции человечества, скачка из прошлого в будущее. Сказанное не есть лишь сегодняшняя интерпретация прошлого события. Мы все на самом деле... Чувствовали тогда какой-то символический и даже мистический смысл происходившего. Предчувствие какого-то великого перелома было уже подготовлено долгими годами предшествующей истории. В нашем веке многим миллионам людей, находившихся на низком уровне социального развития, приходилось и приходится... приобщаться к современной цивилизации. Но в моем случае имелось то, чего нет в судьбе этих миллионов. Россия оказалась историческим новатором в прокладывании путей в будущее, а мне было суждено стать мыслителем этого исторического творчества. Мы были первооткрывателями, колумбами исторических поисков человечества. На Западе прилагаются титанические усилия к тому, чтобы не заметить, занизить и исказить это историческое творчество русских людей, чтобы какие-то лапотники делали исторические открытия. Такого не должно быть. Но это все-таки произошло, и с этим так или иначе придется считаться. Когда я немного подрос Я прочитал книгу Эжена Сю Агасфер. Одна идея книги поразила меня тогда. Она много раз повторялась. Выражалась она одним словом «иди». Я припомнил свой отъезд из деревни. Мать проводила меня до околицы, благословила и сказала на прощание лишь одно слово «иди».